Глава 36. Три звонка. В процессе поиска жилья я пересмотрел десятки вариантов, и эта квартира одна из немногих не вызывала тошноту у моего внутреннего эстета. Хозяйка жила в Нью-Йорке, любила светлые тона и создала здесь бюджетный интерьер в духе «Версачи на минималках». Я был готов мириться со смотрящими на меня с дверей, зеркал и подушек головами медузы-горгоны, со змеями вместо волос. Зато в квартире все было белое и новое, без старых сервантов и бабушкиной мебели, от которой я уже успел отвыкнуть, съехав из питерской коммуналки. В ванной комнате даже было джакузи с подсветкой и разными типами пузырьков. Я любил набирать ее после эмоционально сложного дня. Так я и сделал в этот воскресный вечер. Пена с экстрактом пихты и бульканье пузырьков успокоили тело и мысли, и я заснул довольно быстро – несмотря на волнительные решения, которые сегодня мы приняли с Федей. Наступил понедельник. Утром, открыв глаза, я какое-то время валялся в постели и смотрел в потолок, прислушиваясь к своим ощущениям. В жизни вроде бы ничего кардинально не изменилось, но внутри появилось какое-то новое тянущее чувство. Оно было похоже на приятное волнение, которое мы обычно испытываем перед путешествием в новую страну но у меня не было куплено горящих туров на райские острова или билетов на круизный лайнер. Я понял, это было предвкушение, волнующее предвкушение запуска нового бизнеса. Нам с партнером снова предстоит искать офис, набирать команду, вести переговоры с застройщиками, формировать поток клиентов. Как же я соскучился по всей этой предпринимательской движухе после года расслабленного дрейфа. Я умылся, съел порцию овсяной каши быстрого приготовления, Сделал упражнения на пресс, несколько десятков отжиманий и, еще не до конца отдышавшись, взял телефон. Первый мой звонок был Луизе. Я предложил ей встретиться. Она удивилась, поскольку все рабочие вопросы до этого мы решали только дистанционно. Но все же ответила, что весь день будет в офисе Грейстоун в Сити и сможет выделить мне время в районе обеда. На встрече я хотел рассказать ей о своем решении открыть собственное агентство и обсудить возможные форматы сотрудничества. Второй звонок был Феде. «Здорово, проснулся уже?» спросил его я. «Ага», слегка сонным голосом ответил тот. «Слушай, я предлагаю вопрос с офисом не откладывать в долгий ящик, и сегодня-завтра посмотреть варианты, и до конца недели уже переехать. Что думаешь?» «Да, я не против Олег», сказал Федя. «Правда, я всегда без офиса работал раньше, и у меня нет опыта, где его искать». «И как снимать?» «Да не парься», — ответил я. «Попрошу Ростика выбрать варианты и назначить просмотры». «Окей, если надо, я готов подъехать», — согласился Федя. «Супер, на связи». Мы попрощались. Я тут же набрал Ростику. С ним мы обсудили параметры будущего офиса и решили, что нам нужно метров 50-70, где мы обустроим примерно 10 рабочих мест и несколько переговорных. Оптимально, чтобы в офисе был свой туалет и кухня» можно будет оставаться допоздна и ни от кого не зависеть. «Олег, я поищу варианты в интернете. А ты, может, выставишь сториз у себя в Инстаграме с сообщением о том, что нам нужен офис? У тебя ведь крутые подписчики. А вдруг окажется, что кто-то из них как раз-таки сдаёт?» – предложил рассудительный Ростислав. «Ладно, хорошо», – ответил я, сразу же начав набирать в Инстаграме текст для сториз. «Если что-то предложит стоящее, я тебе тут же перешлю». И напоминаю о подборке строящихся в центре Москвы жилых комплексов. Она нам скоро пригодится. Давай на связи. Покончив со звонками, я какое-то время ходил взад и вперед по квартире, не зная, чем себя занять. Во мне бурлила энергия действия. Я вспомнил то крутое состояние движухи неопределенности, в котором я когда-то вместе с Ваней запускал финансовых партнеров. Такое волнующее, пьянящее. Это чувство можно сравнить с влюбленностью в человека. Вроде только познакомился, но тебе настолько хорошо с ним, что внутри бабочками порхают приятные эмоции. Мне было хорошо с Вайтвелл, и я чувствовал, что бесповоротно влюбляюсь в этот проект. Подходило время обеда. Я собрался и вышел из дома. Через час в Сити мне предстоит встретиться с Луизой. И эта встреча не обещает быть легкой.